вниз вниз в уютную подземную трубу где нет ни поиска работы ни ее потери нет родственников и заботливых друзей нет страха упований обязательств чести гордости никаких настырных кредиторов стремление это было далеко от жажды физически исчезнуть умереть вело иное чувство Усиливалась крепла мятежная злость с которой гордон проснулся в камере Та дикая пьяная ночка будто переломила жизнь. Неодолимо потянула вниз. Восставший против денежного деспотизма, Гордон все-таки держался некого кодекса приличий. Теперь же он рвался удрать от любых уставов и регламентов. Как выразилась Розмари, опуститься. Вот именно. Забыв достоинство и стыд. На дно. На дно. Как хорошо там в катакомбах под миром денег, в душных сумрачных ночлежках, среди падших, в неразличимой толпе бродяг-попрошаек, карманников и проституток. В этом подземном царстве теней не гнетут провалы, не светят шансы, не терзает самолюбие. На уровне ниже каких-либо амбиций полное равенство. Приятно было представлять бескрайние кварталы Южного Лондона в трущобных кирпичных дебрях которого можно навеки затеряться. И работа отвечала, во всяком случае, близка была новым желанием. В нищем Ламбете, на тусклых зимних улицах, меж постоянно рыщущих, алчущих, чайку землисто-бурых, невнятных личностей, виделась, ощущалось тонешь, порваны связи с благонравным культурным обществом.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 Часы безделья заполнялись чтением окружавшей макулатуры в кричащих обложках. Самыми подходящими сейчас были эти книжонки, что глотаются по штуке в час. Литература двухпянцевых библиотек поистине лучшее средство для бегства от реальности. Великолепно. Еще удачнее кинофильмов. боюкает сонный разум. Так что, когда просили нечто из разделов «эротика», «криминал», «юмор»,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 Хотя вроде принцессы на горошине продолжал беспокоиться, мухлюя с регистрацией, библиотекарь мог красть в день пенсов шесть, а то и десять. Тем не менее у Чизмена было даже какое-то уродское баяние. Приходя вечерами за выручкой, он садился посчитать денежки, поболтать, похихикать, радуясь успеху своих последних плутней. Из этих бесед обрисовывалась его история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 надеясь поскорее ее продав, вернуться к оставленной на приказчика любимой ношенной одежде. Однако вскоре он сообразил, как делать деньги на книжном столе, и в нем открылся талант бизнесмена-антиквара. За два года он сделался одним из самых процветающих лондонских букинистов. Ценя книги не выше старых брюк, вовсе не собираясь их читать, но понимая страсти коллекционеров,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 Шаткий кухонный стул, жестяной умывальный таз, камин с решетчатой комфоркой внутри, а также голый, некрашенный, потемневший от грязи пол. Под пузырями рваных цветастых обоев гнездилище клопов. Впрочем, ввиду зимнего времени апатичных и, если не натапливать, мирно дремавших. Кровать полагалось застилать самостоятельно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 ютилась хозяйка, миссис Микин. Гордону здесь нравилось. Никакой с каредной благопристойностью миссис Визбич, Ни шпионства, ни ощущения виноватой робости. Плати вовремя и делай, что пожелаешь. Приползай в вдрызг пьяным, води женщин, сутками валяйся на постели. Мамашу Микин чужие дела не трогали.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 Затем дверь распахнулась от толчка ее коленом или тем пухлым бугром, где ему полагалось быть. «Вот и вам!» — сияя объявила с порога радушная хозяйка. «Для красивости! Люблю, чтоб у меня жильцу уют всякий! С Энтим-то вроде как по-домашнему!» Энтим оказался фикус. Сердце на миг сдавило, даже здесь. «О, как нашел ты меня, враг мой!»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 валяться на грязной постели читая триллеры или до двух ночи решая ребусы и кроссворды следить за собой гордон почти перестал брился через день мыл только лицо руки и шею до воротничка в отличные общественные бани поблизости ходил не чаще чем раз в месяц кровать по настоящему не убирал лишь стряхивал просто неоскудную свою посуду споласкивал дважды использовав каждую плошку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 Пусть жизнь расшибла есть возможность дать сдачи отвернувшись от нее на дно в безвольный бесстыдный туман опускаться легко тут конкуренты не мешают но странное дело даже опуститься без борьбы не получится найдутся затеребят спасатели родня друзья подруги казалось все знавшие гордо накинулись жалеть допекать его писать ему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 Лестница провоняла паром варившийся в подвале у мамаши Микин пикши. Взобравшись на чердак, Равелстон сел на фанерный стул. Скошенный потолок почти касался его темени. Огонь в камине не горел. Мерцали лишь четыре огарка, пристроенные на блюдце возле фикуса. Лежавший в полном облачении Гордон даже не встал, равнодушно глядя вверх, изредка усмехаясь чему-то, понятному только ему и другу потолку. В комнате стоял душный сладковатый запах нечищенной берлоги. Камин был заставлен грязной посудой. «Может быть, чашку чая?» — без энтузиазма предложил Гордон. «Огромное спасибо не сейчас», — чересчур торопливо ответил гость. «Это гнусная общая раковина. Эти чашки в рибких бурых потеках. Это жуткая вонь на лестнице!» Испытав настоящий шок, Равлстон глядел на Гордона.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 Единственная тема заседаний их женской лиги. Потом мусно и письменно дуэтом и поодиночке долбили его. Совершенно извели. Хорошо еще ни одна пока не видела его у мамаши Микин. Джулию наверняка бы удар хватил. Впрочем, достаточно того, что обе побывали на его службе. Розмари приходила несколько раз. Джулия лишь однажды смогла вырваться из кафе. Это убогая, гадкая библиотека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 При ее ощущении себя все еще юной девушкой, будущее казалось бесконечным. Но сейчас возник страх. Колесо времени вертелось слишком быстро. Гордон вдруг потерял работу. А Розмари вдруг сделала ошеломившее ее открытие. Она уже не очень молода. Тридцатый день рождения Гордона напомнил, что самой ей тоже скоро тридцать. И что же впереди? возлюбленный покорно, даже, видимо, охотно катится вниз, на свалку неудачников. Какие тут надежды пожениться? Тупик осознавал и Гордон. Обоим делалось все очевидней. Грозит расставание.